Рецепт двенадцатый. Пара баб, люля, кебаб. К моменту, когда он ушел из казино, в правительственное здание девушка возили уже на машине с мигалкой. Она сделала отличную карьеру. Вечерами она ездила играть в переферанс с политиками и ворами в законе.